Глава 46. Приреченск. Наши дни. Валерий Артемович встретился с Катей в кафе-мороженом. «Я не стал ничего вам заказывать, потому что не знаю ваши вкусы». Валерий облизал ложку. «Я вот люблю ягодное. «Я сама закажу себе». Катя подозвала официантку и попросила. «200 граммов кофейного, пожалуйста». Девушка умчалась. Зорина придвинулась к Слободянскому. Вас удивляет, что я назначала вам встречу. Он сутулился. Меня уже ничего не удивляет. После того, как заболела моя дочь, мир постоянно окрашен в черный цвет. Тогда я не буду еще больше темнить. Зорина посерьезнела. Что вам известно о семье вашей бабушки? Он пожал плечами. То, что и всем моим родственникам. Например,. О золоте черного принца уточнила журналистка. Слободянский криво улыбнулся. В том числе. Но постойте. Он вдруг выпрямился. Не из-за неволи вы наехали на маму? Но это смешно. Золото принца – это красивая сказка. Но не для тех, которым позарез нужны деньги. Валерий расслабился. «Не там ищите». Если вы намекаете, что я собирался искать это золото, то ошибаетесь. Если оно и существует, нужно черт знает сколько времени, чтобы до него добраться. Жизнь моей дочери исчисляется часами. Впрочем, он достал из папки какую-то бумагу. Вот вам и подтверждение. Я решил продать квартиру. Это документы. Один человек давно хотел ее купить. Я не хотел этого делать но иначе мне не достать нужную сумму. Деньги делал наживное. Сейчас для меня главное – спасти дочь». Катя была рада, что этот молодой мужчина, который вызывал у нее симпатию, оказался ни при чем. Но кто же тогда виновен в смерти Ноны Михайловны? Кто? Может быть, все-таки не Слободянские, а Викторовы?